Глава 9. Эпиграф. Опустим же завесу милосердия над концом этой сцены. Марк Твен. Виктор Кангрем давно перестал праздновать свой день рождения, частично от того, что не видел поводов для радости, частично из-за все той же невезучести, которая в подобные дни исправно поставляла какие-нибудь неприятности. Не то чтобы выдающиеся, но даже обычные мелкие неурядицы в день личного праздника кажутся особенно обидными и удручающими. К тому же последние пять лет его день рождения весьма удачно ни разу не совпал с выходным. В свой 46-й день рождения агент Кангром намеревался провести в полном соответствии с инструкциями, то есть погрузить в машину демонтированную контролку и чинно-благородно двигаться к точке эвакуации. Правда, вечером 7 мая Аккурат перед этой великой датой планы пришлось немного скорректировать и спешно искать в машине место для пассажира. Но эта накладка не тянула даже на мелкую неприятность. Слава богу, уж одного-то человека на передние сиденья втиснуть можно было. Не так уж много оказалось того багажа. Другое дело, что приперся приятель до чертиков не вовремя. В первое мгновение, увидев на пороге обтрепанного похмельного отца Жана, Витька слегка обалдел так как миссию вывезли еще позавчера, и в настоящий момент непутевый служитель культа должен был второй день праздновать возвращение где-нибудь в недорогом кабачке на исторической родине. «Представляешь?» – горестно возгласил вместо приветствия трезвый и несчастный миссионер. «Они меня бросили!» «То есть как бросили?» – удивился Канграм, начиная уже понимать, что на самом деле произошло с этим обалдуем. И почему у него такой вид, будто он перся пешком через пустоши? Даже учитывая, что святые подвижники Жан и Анжела ладили между собой примерно как кошка с собакой, напарник вряд ли способен был просто так его бросить, каким бы закоренелым грешником ни считал. А вот если батюшка изволили где-то загулять, упиться до беспамятства и проспать условленное время, вот тогда действительно... Всего-то на четыре часа опоздал! — пожаловался Жан, подтверждая его догадку. — Ну, скажи, не подлец ли он? Кангрым неопределенно хмыкнул. Окажись на месте «подлеца» он сам, вряд ли он проявил бы такую же неуместную пунктуальность и невнимание, ведь проблемы пьемчуги приятеля были ему в какой-то степени близки. Но ждать аналогичного понимания от истового трезвенника Падре Анджела тоже довольно глупо. — Ну, ладно. «Хорошо, хоть что меня-то еще застал», — дипломатично ответил он. «Завтра и я уезжаю, так что тебя с собой прихвачу. Только не вздумай опять напиться и проспать отъезд». «Разве я враг своему здоровью?» — вознегодовал святой отец. «Никто не собирается напиваться. Скромно и культурно посидим за бутылочкой». «У меня нету», — попытался избежать безобразия Канка. «Только местное пойло, но его я пить не могу совсем». «Если хочешь, пей сам, а мне завтра за руль садиться, и я хочу хоть до завтра остаться здоровым». Все бы обошлось спокойно и без шума, если бы не принесли черти еще одного гостя. Кубас, который тоже знал о предстоящем отъезде, с чего-то решил зайти попрощаться. Вот уж не думал скромный коммерсант-морковка, что господин начальник питает к нему настолько дружеские чувства. Пришлось спешно сочинять объяснение. Нескать, сектант-цебутыльник напросился в попутчики, потому что ему надо съездить по своим церковным делам и как раз в ту же сторону. И какая окаянной местной отраве приложиться пришлось, потому как принесенный господином начальником вполне приличный спирт быстро закончился, а вдохновения нет. И безумную теологическую дискуссию пришлось выслушать. Спасибо хоть на личном участии господа не настаивали, только обращались периодически за подтверждениями, и довольствовались неразборчивым гмгм. Уставший за день Витька в самый разгар дискуссии умудрился заснуть за столом, предоставив гостям самостоятельно развлекать друг друга. Гости, похоже, от этого ничуть не страдали. Когда он проснулся, они и все еще о чем-то спорили. Убас вполне внятно и разумно. Священник, спотыкаясь на каждом слове и временами сбиваясь на неразборчивое бормотание. «Гады!» Уныло проворчал Канграм, прислушиваясь к знакомым ощущениям под ребрами. Из чего они ее гонят в самом деле? И как ухитряются пить безболезненно? Напоили все-таки. Гады не обратили на него внимания. Вот ведь засада. Аптечку еще вчера сдал. Что теперь делать? Может, пойти прилечь, а вось до утра попустит? Или не геройствовать, а перейти через улицу да постучать к доку Шакерифу? Который там час? 3:20. Что уж тут осталось до утра? Он попытался встать и тут же засомневался, что считать истинным геройством пять шагов до постели или непосильный поход за сомнительным исцелением. Заметив свое веление, собутыльники наконец обратили внимание на виновника торжества. Морковка! Тебе что, плохо? Слегка обеспокоился наблюдательный убас. Кстати! Ты говорил, что у тебя где-то еще есть, напомнил Жан, приподнимая пустую бутылку. В подвале! выдавил кангром, борясь с внезапно накатившей тошнотой. Вот будет весело, если он еще и желудок посадил, выгонят к чертям по состоянию здоровья. Идите туда сами, берите, что хотите, пейте, сколько влезет, если жизнь не дорога. Я выйду на улицу, воздухом подышу! Вслед ему понеслось укорезненное. «И зачем пить, если здоровье не позволяет?» Выбравшись на условно свежий воздух, он повис на ближайшем заборе и попытался прочистить желудок, но там давно было пусто, и лучше от этой попытки не стало. Придется все-таки будить доктора, хоть и стыдно вламываться среди ночи с такими проблемами. Хоть бы он не упился вчера, а то ведь его хрен добудешься, когда он пьяный спит. Великий поход, к Витькиному удивлению, дался намного проще, чем казалось. И док открыл дверь всего через каких-то 10 минут. И даже пьян не был, ибо успел проспаться после вчерашнего. Правда, с похмелья он тоже соображал туговато, но отличить печень от сердца еще был способен. С другой стороны, лекарство мог и перепутать. Во всяком случае, впоследствии, пытаясь вспомнить и привести в порядок события той ночи, Витька так и не понял, почему отключился на докторской кушетке прямо под капельницей. То ли расслабился, почувствовав облегчение, и просто уснул. Опять же, устал, выпил, а нескольких часов сна за столом недостаточно для отдыха после такого напряженного дня. То ли док Шакириф в похмельном помрачении ума вколол пациенту что-то не то. То ли ему просто во сне что-то тяжелое на голову свалилось. Как бы то ни было, Вырубился бедный пациент настолько качественно, что даже не слышал всего, что происходило с 3 до 6 и долетало даже до ближних поселков: ни предварительного минометного обстрела, ни короткой перестрелки на стенах, ни беспорядочной пальбы, беготни и панических воплей, коими сопровождались захват города и последующие грабежи. И, проснувшись, или вернее будет сказать, очнувшись, долго не мог понять, где находится и что вокруг происходит, почему он лежит на полу и что за странная косая крыша над ним. Пока не очухался окончательно и не рассмотрел, что не крыша это вовсе, а покосившаяся стена. И не рухнула эта стена на забытого пациента лишь потому, что ей на пути попался стол. А стол устоял, потому что стена цельнофанерная. Но вот сверху, на ней, если вид из окна не врет, лежит действительно крыша. И лучше из-под этого ненадежного бутерброда поскорее выбираться, пока все не рухнуло. Как только док не боялся жить в такой развалюхе. И где он сам? Не придавило ли его? Осторожно перебирая локтями, Кангрен выполз через уцелевшую нижнюю половину двери и с трудом встал на ноги, оглядываясь по сторонам. Он все еще плохо соображал, что происходит, Его до сих пор тошнило, а воспоминания о вчерашней пьянке и сегодняшней эвакуации были смутны и невнятны. Потом он увидел свой дом. Вернее, то, что от него осталось. Лицо и спину словно обдало морозом. Неосознанно Витька сделал несколько шагов на внезапно одеревеневших ногах, зачем-то уверяя себя, что его гости могли выйти на улицу или спуститься в подвал. Впрочем, вряд ли в подвале кто-то мог спастись. Он беспомощно оглянулся, словно пытался найти объяснение о случившемуся, и увидел нацеленное на него дуло винтовки. И не одно. Солдат что-то сказал, красноречиво шевельнув стволом. Кангром не понимал наречий Чигина, и в лютике они у него не значились, но жест был понятен без слов. — С днем рождения, Витек! — горько сказал он сам себе и послушно поднял руки. Неизвестный строитель, создавший храм Белого Паука, наверное, был или сумасшедшим, или истинно избранным своего жестокого бога. Нормальный человек не смог бы построить здание и расчертить двор перед ним таким непостижимым образом, что залитый солнцем храм производил еще более гнетущее и устрашающее впечатление, чем во мраке ночи. Прежде Харган не обращал на это внимания, но сейчас Стоя посреди двора в ожидании очередного включения портала, он особенно остро ощущал тягостное, подавляющее воздействие этого места. Может быть, потому что Азиль рядом с ним не было. А может быть, потому что подсознательно чувствовал. Несмотря на все его ухищрения, она рано или поздно все равно здесь будет. Он пытался. Честно пытался послушаться умных советов и сделать то, что должен. Для наставника. Для дела, которому служил для собственного ускользающего рассудка, в конце концов. Вчера он полдня разговаривал сам с собой у зеркала, окончательно уподобившись помешанному, и убеждал себя во всем том, чем днем раньше убеждал его советник. Вернее, та его часть, которая еще сохранила способность мыслить разумно, убеждала ту, которая уже рехнулась окончательно. Ой, первая значительно уступала второй в живой силе и технике, и была тупо задавлена количественным превосходством. Вечером он опять пришел к Азиль, прекрасно зная, что не должен, что губит себя, что его не любят, не ждут и принимают только из жалости. Все равно ничего не смог с собой поделать. Рано утром, нежно лизнув на прощание спящую нимфу, он попытался последовать еще одному совету и наведался в тот самый храм посреди пустыни, хотя особых надежд на милости чужих богов не питал. Невидимый для одинокого служителя, подметающего зал, Харган стоял на коленях у пустого алтаря и честно просил прощения у мстительной богини. Уверял, что все понял и больше так не будет. Обещал вернуть украденную статуэтку, как только ему самому ее вернет повелитель. Видимо, либо советник ошибся и богиня не имела отношения к его несчастьям, либо она просто не приняла его извинений. Никакого просветления в мозгах не наступило. Когда настал честь собираться, он честно зашел к Ази. Или, вернее будет сказать, сам себя силком притащил. Постоял, посмотрел в ее полные недоумения глаза, безмолвно вопрошающие, не одурел ли он окончательно днем являться. Даже открыл рот, чтобы объяснить. И опять не смог. Молча развернулся и вышел. Солнце почти добралось до зенита. До открытия портала оставалось 3 минуты. Высочайшая делегация в лице брата Аркадиуса и брата Хольса, а также человек 20 провожающих терпеливо ждали, напряженно переминаясь с ноги на ногу и поминутно поглядывая то на часы, то по сторонам. Брат Шалар был, как всегда, абсолютно прав, когда предвидел коварное устранение своей персоны завистливыми иерархами. И сейчас Харган только опасался, не зашли ли братья слишком далеко в своих чистолюбых стремлениях и не найдут ли потом бедного советника в нетрудоспособном виде. О том, что его не найдут вообще, он старался не думать. Мрачных мыслей у него и без того хватало. Тщетно пытаясь от них отвлечься, он кратко рассматривал провожающих, пытаясь угадать, кто из этих постылых соратничков позаботился о Шеларе и как именно. «Время, господин наместник!» – деликатно намекнул первосвященник. «Сам вижу!» – огрызнулся Харган и в который раз оглядел строй провожающих, взиравших на него с тайной надеждой. «Мы не можем больше ждать. Возьмите кого-нибудь для количества и пойдемте. По возвращении разберемся, что случилось с советником». Харган скрипнул зубами, еще раз оглядел страждущих, И вдруг понял, что не желает никого из них видеть и уж тем более оказывать им честь лицезреть повелителя. Уж слишком явно читалось на их лицах безмолвное «Меня, меня возьмите!». Взгляд наместника чуть задержался на неподвижном лице главы департамента, который не присоединился к общему порыву и выглядел скорее озабоченным. Но о чести предстать перед повелителем брат Чань все же не удостоился. Не до того Харган тут постигал искусство интриги и избавлялся от шелара, чтобы заменить его еще одним таким же верноподданным умником. Он беспомощно огляделся и наткнулся взглядом на брата Лю, смиренно стоявшего в стороне от остальной братьи, скромно опустив глаза по своему обыкновению. В отличие от прочих, телепортист находился здесь по делу, не мозолил глаза наместнику в надежде привлечь высочайшее внимание. «Брат Лю!» Решительно скомандовал Харган. «Подойди сюда. Ты едешь с нами!» И пусть кто-нибудь посмеет сказать, что верный Хин, служивший наместнику еще в Мистралии, менее достоин высочайшей аудиенции, чем этот сброд зажравшихся бездельников. Сказать никто не посмел. В особенности не посмел брат Чань, по личному указанию которого брат Лю 10 минут назад телепортировал советника немножко не туда, куда должен был намереваясь впоследствии выдать все случившееся за досадную ошибку, искренне вонная и раскается. «А как же…» – растерянно крикнул вслед уходящим кто-то из братьев, первым сообразившись, что запасного телепортиста прихватить никто не догадался. «Как же мы домой попадем?» «Подождете полчасика, не поменяйте!» – злоогрузнился Харган и шагнул в портал. Среди обманутых братьев поднялся недовольный ропот, все принялись в полголоса жаловаться на несправедливость и выяснять между собой, кто из присутствующих должен был оказаться на месте счастливчика, если бы наместник выбирал не наобум, а действительно достойным. Только брат Чань молча отошел в сторонку, присел на каменную скамью и употребил обещанные полчасика на анализ ситуации и поиск ошибки в своих планах.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 Советник Шелар прибыл с плановой инспекции. «Кто из вас старшей группы?» Вампиры дружно заухмылялись, стараясь, впрочем, не афишировать своего игривого настроения. Шелар отметил, что над произношением надо поработать дополнительно, раз его акцент все еще кажется смешным, и обратился к незнакомому темнокожему господину, который назвался старшим. «Как вас зовут, сударь?» «Хабек». Коротко представился вампир, опустив всякие вежливые обращения. Все остальные могут оставаться на своих местах. А вы проводите меня по веренному объекту и покажете, как организована система охраны. По возвращении произведем сверху личного состава. Вампиры повторно предъявили клыки. На этот раз одобрительно и понимающе. Инспектор, который не рыщет в поисках нарушений, а дает время на затыкание возможных дыр,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 Вряд ли, конечно, у него есть больше получаса на все радости. Едва вернется наместник, он тут же поднимет всех на уши и заставит найти пропажу. А то и хуже. Хитроумный братлю примчится сюда, рассыпаясь в извинениях, как только делегация отбудет. Интересно, это его личная инициатива или кто-то его нечаянную ошибку хорошо оплатил? Шелар достал часы, засек время и направился вслед за вампиром Хабеком, на ходу набивая трубку. Было видно, что ко встрече с избранными и заслуженными повелитель тщательно и вдумчиво готовился. Встречающие сияли чистыми выглаженными одеждами, где белый действительно был белым.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 Он встречал верных последователей в самой чистой и новенькой лаборатории, облаченной в белоснежную мантию и вуаль из настоящих кружев, которую Харган пару циклов назад спер в Игинском дворце вместе с полюбившимся ему красным плащом. Кайден еще только начал опускаться на колени, чтобы подать пример, а братья уже рухнули и даже лбами о пол приложиться успели. «Встаньте, любезные дети мои!» Прознес повелитель, и Харган от потрясения даже опущенную голову невольно поднял. Взглянуть и убедиться, что это действительно наставник, что он не выставил вместо себя кого-то еще. Нет, это все же он. Но что он сделал со своим голосом? Откуда взялись эта звучность и мелодичность? Магия, решил Харган и запомнил себя, спросить потом, как это делается. Садитесь.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 Аудиенция неспешно шла по расписанному сценарию. Сначала он коротко описал заслуги и беззаветную преданность каждого. Затем брат Аркадиус произнес приветственную речь, описал общее благоговейное счастье, каковое они все испытывают при виде божественного повелителя, выразил общую благодарность за оказанную честь и напоследок пообещал служить также преданно и даже еще преданнее.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 За то, что я отвлёкся и в такой момент, как вы верно заметили, позволил себе предаться посторонним мыслям. Но мне не даёт покоя вопрос, куда подевался мой советник и что с ним случилось. Ах, вот почему ты не привёз его, хотя я этого требовал. Да, учитель. Третьим должен был стать советник Шилар, но он куда-то пропал перед самым отбытием, и поскольку искать его не было времени, пришлось срочно заменить.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 «А то мне почему-то непонятны причины твоего затруднения с ответом и столь внезапного гнева». «Я о Нимхе!» – затараторил брат Аркадиус, восторженно пожирая глазами свое божество. «Вы знали! Заранее знали, что она появится! Вам подвластны время и пространство! Ваш зор пронзает их подобно солнечному лучу, пронзающему прозрачное стекло!» «Конечно, знал!»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 Спросил ли он это из праздного интереса или из желания лишний раз произвести впечатление на гостей, или же потому что на лице любимого ученика все оборевавшие его чувства были написаны огромным плакатным шрифтом. Да уж больше недели! ⁇ с готовностью отозвался брат Аркадиус. Небо не рухнуло на голову несчастного наместника. Земля не разверталась под ним, и жизнь не кончилась, хотя ему самому показалось, что все это произошло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 Шалар перевел пристальный взгляд с брата Лю на брата Чаня, и вслух предположил, поощряя рассказчика к дальнейшим объяснениям. «Поскольку вы примчались за мной в такой панике, полагаю, гнев повелителя все же не дошел до упомянутой крайности, и в данный момент господин наместник не лежит хладным трупом в его чертогах, а упоенно разделывает брата Аркадиуса на множество мелких частей».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 Но позвольте, я все же продолжу, дабы изложить все по порядку и ничего не упустить. Я весь внимание. Повелитель действительно разгневался и куда-то увел господина-наместника, не желая в присутствии подданных. Вы понимаете? — Понимаю, — кивнул Шалар. Обошлось хвостом или все еще хуже? Обратно господин-наместник вернулся уже без хвоста. Как мне показалось, к этой утрате он отнесся довольно равнодушно, тогда как приказ в следующий сеанс привести нимфу привел его в отчаяние, а категорический запрет причинять какой-либо вред брату Аркадиусу – в ярость. Во время прощания и дороги домой он еще держался, но, едва выйдя из портала, полностью потерял голову. «Нам опять предстоят выборы первосвященника?» – недовольно поинтересовался Шалар. — Нет, брату Аркадиусу удалось спастись бегством. — Боги, я хотел бы это видеть! — не удержался советник. — А в этом-то и проблема, — подал голос брат Чэнь. — Чтобы спасти нашего духовного пастыря от верной смерти, а божьего посланника от гнева повелителя, брат Лю взял на себя смелость обездвижить его. — Ага! — опять не удержался от комментария Шелар. И на этом его взятая смелость закончилась. Если я вас верно понял, в данный момент господин наместник все еще стоит посреди двора, не только не оставив своих кровожадных намерений, но и значительно их расширив. А вы не знаете, что со всем этим делать. «Знаем», – коротко возразил брат Чань, – «потому и обратились к вам. В его теперешнем состоянии господин наместник не способен адекватно оценить происходящее».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 «Я не засек начальное время», – виновата вставил брат Лю. «Понимаете, не до того было». «Я все понимаю, кроме одного», – раздраженно произнес Шелар. «Почему всякий раз, когда какой-нибудь болван довеет господина-наместника до состояния боевого безумия, вы обязательно обращаетесь ко мне, словно я нянька или укротитель? Неужели никто больше не способен поговорить с ним по-человечески?» «К сожалению, наставления и увещевания он выслушивает только от вас», заметил глава департамента, и советнику почудился в его словах нехороший намек. «И теперь я должен позориться сам и позорить наместника, играя с ним в целителя и душевнобольного посреди двора на глазах у подданных, ибо снимать с него заклинание вы не посмеете, пока он не уймется. Премного вам благодарен. Вы находите, что подобная обстановка располагает к задушевным беседам?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 «А не укусит?» – засомневался глава департамента. «Согласитесь, брат Чань, если он укусит, скажем, брата Аркадиуса или брата Лю, это будет вполне справедливо и заслужено. Пусть они сейчас этим займутся, а мы с вами подумаем». «Впрочем, о чем тут думать? Как только господина наместника вернут в его покои, я тотчас же отправлюсь туда и поговорю с ним». «Так и сделаем», – согласился Чань и одним выразительным взглядом отправил покаянного телепортиста исполнять. А пока наши неосмотрительные братья трудятся над последствиями своих ошибок, я хотел поговорить с вами наедине. О чем же? Шелар исправно изобразил на лице любезную заинтересованность. Вы не догадываетесь? Я догадываюсь, но мне не хочется перебирать все 12 возможных вариантов, поэтому просто скажите сами. Брат Чань откинулся на спинку кресла и сделал вид, будто смотрит в раскрытую папку на столе. Хотя на самом деле его глаза из-под опущенных ресниц пристально следили за собеседником. «Скажите, насколько хорошо вы знаете нимфу Азиль?» «Насколько вообще можно понять подобное существо?» – пожал плечами Шелар, столь же старательно притворяясь, будто ничего не заметил и подвоха не предвидит. Вас интересует что-то конкретное или вам тоже прочесть общеобразовательную лекцию о свойствах нимф? Благодарю вас. На этот счет вы меня уже просвещали. Меня больше интересует их образ мыслей, если таковые вообще имеются. Уверяю вас, нимфы полностью разумны. Если они кажутся порой умственно неполноценными, то лишь по причине своей инаковости. Им присуща определенная логика мышления, но она настолько отличается от человеческой, что трудно постижима для нас. Особенно для таких людей, как мы с вами, отдающих предпочтение холодному разуму. Вот Кантор, к примеру, будучи бардом, понимал ее гораздо лучше, чем я. Хм. Черные глаза брата Чанина в миг заинтересованно блеснули, и тотчас же опять скрылись в тени ресниц.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 Надеюсь, выдавить из скрытного хина хоть что-нибудь конкретное. Возможно, то, что вы приняли за бессмысленные высказывания и было ответом. А если нет? Еще это могло быть объяснением, почему на ваш вопрос она ответить не может. Право же, брат Чань, мне было бы легче разъяснить вам ее туманной речи, если бы вы хоть что-то привели дословно. Я, конечно, не могу похвастаться, будто постиг нечеловеческую логику нимф,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 Я, к сожалению, не настолько хорошо вас знаю, чтобы судить. Могло ли это касаться, например, последствий посвящения? Нет, попытка, конечно, хороша. Но за кого брат Чан его держит? Он что, всерьез надеялся, что Шилар поддастся на такую дешевую провокацию? Или не догадается, как выглядело неприведенное здесь продолжение диалога? А брату Шилару вы можете помочь? А ему не надо.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 И вообще не в том, что она не могла ему помочь, а в том, что не хотела. Он ей просто не понравился. Скверный он человечишка. Это видим даже мы с вами без всякой магии. А нимфы тем более. Вот вы ей приглянулись, и она охотно помогла бы, будь это в ее силах. А вы? Что именно? Что она сказала вам? Пригласила, отказала, призналась в неспособности помочь. Или еще что-то? Ах, в этом смысле? Нет, она мне ничего не говорила. Мы знаем друг друга много лет, и за это время я неоднократно отвечал отказом на ее приглашение. Поэтому она давно уяснила, что приглашать меня провести с ней ночь бесполезно. И даже не пытается. А как она отреагировала на изменения, которые произошли с вами после посвящения? Никак. Но она ведь должна была их заметить.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 А что плохого с ним произошло? Он жив, здоров, одет, накормлен. А что лишь он свободный, так это для его же блага, ибо распорядиться этой свободой с умом он не способен, и не его давно бы свернул себе шею. К тому же Азиль искренне надеется с ним встретиться, когда ее, наконец, переправят в чертоги повелителя. Кстати, брат Шалар, кажется, глава департамента, специально выискивает, за что бы зацепиться, И в своих поисках уже сделался откровенно неразборчив, придирается к чему попало. Мне показалось или вы осуждаете поступок брата Аркадиуса?» Категорически осуждаю, решительно заявил Шалар. И полностью разделяю возмущение наместника. Простите, удивление на вечно каменной физиономии брата Чаня казалось неестественным и наигранным. А может, таковым и было на самом деле? «Вы не согласны, что брат Аркадиус поступил бестактно, неразумно и со стороны его выходка весьма напоминает мелкую пакость, совершенную в корыстных карьерных целях?» «Что бы она ни напоминала, разве он не прав? Разве вы на его месте стали бы покрывать обман наместника? Смогли бы промолчать, слыша, как он в вашем присутствии лжет самому повелителю?» «Разве господин наместник солгал?» Если мне верно изложили происшедшее, он вообще ничего не успел ответить. И коль лишь вы задали мне прямой вопрос: Извольте, я бы не стал лезть со своим мнением вперед высшего руководства, а подождал бы ответа наместника. Вы же понимаете, как бы он не хотел скрыть от повелителя нимфу, он не осмелился бы гать в присутствии троих посвященных, и, поколебавшись еще пару мгновений, ответил бы утвердительно: Я, уважаемый брат Чань!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 Я постараюсь сделать все возможное, чтобы господин наместник, по крайней мере, не усугубил свое положение. Хотя, повелитель-свидетель, я бы не погнушался лично испачкать руки о физиономию брата Аркадиуса и даже получил бы от этого низменное примитивное удовольствие. Глава департамента замешкался с ответом, видимо, не зная, как прокомментировать подобное заявление, и выбирая оптимальный вариант. От необходимости отвечать его избавил возникший в сером облачке брат Лю. На первый взгляд он был жив, цел и даже не укушен, что обнадеживало. «Я переправил господина наместника в его покое и снял с него заклинание», предвосхищая расспросы, пояснил он. «Господин наместник изволил лечь и пожелал, чтобы я его усыпил. Он выглядел угнетенным и расстроенным и, кажется, нехорошо себя чувствовал» но и не посмел расспрашивать. Еще он велел передать, что не желает никого видеть и что в наших интересах его не беспокоить. Тем лучше, пожал плечами Шелар. Надеюсь, на этот раз вы не забыли засечь время. Братлю испуганно оглянулся на часы. А это было важно? А разумеется, вдруг господин наместник проснется в скверном настроении.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 — поинтересовался брат Чен. А разве не об этом вы просили меня четверть часа назад? — изящно парировал Шелар и выбрался из кресла. — Когда он проснется, брат Лю? — Около полуночи. — Тогда, без десяти двенадцать, переправьте меня в его покое. — Надеюсь, на этот раз вы не промахнетесь? Брат Лю зарделся, склонил голову так низко, что едва не свернул себе шею.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 Либо подивится возмутительной живучести подозрительного дикаря и пожелает выяснить, как ему удалось спастись от качественного профессионального проклятия. Либо велит прикончить для верности. И трудно сказать, что хуже. За долгие годы своей несчастливой жизни Канграм научился стойко переносить бесконечные каверзы судьбы и предстоящей смерти ждал молча, не дергаясь понапрасну. Но на этот раз удача от чего-то вильнула хвостом в другую сторону.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 «Первая степень. Подписка о неразмножении». «Ты что, мутант?» «Сказали, что да». «А в чем мутация?» Цвет волос. И все?» «Больше ничего». Носатый кивнул охранником. «В крольчатник. На испытательный срок». «А на анализы не?» Уточнил кто-то из подчиненных. «А зачем? В Оазисе их уже сделали». С неспособных к размножению подписку не берут, надобности нет. Значит, может. Староват немного, но зато крупный. Надо попробовать. Не так их нынче много, чтобы разбрасываться. Глянь на эту партию, одни коротышки, как нарочно подбирали. Кангрэм мысленно возблагодарил папу, маму и бога, всех, кто был причастен к его метру девяносто. Хотя он теоретически знал, что такое крольчатник повелителя, и очень сомневался, что продержится там дольше испытательного срока, это все же было несравненно лучше кормушки, вивария или рабочей бригады. На практике крольчатник оказался длинным коридором с двумя рядами зарешеченных клетушек. Наверное, в этих решетках вместо передней стены была своя логика. Каждый заключенный для соседей – наглядная стимулирующая порнуха но Витике стало просто противно при мысли, что на него будут пялиться соседи напротив. В камере слева спали. Один или двое при скудном освещении было плохо видно. Справа усердно отжимался от пола огромный светловолосый дикарь, а сидящая на широком двуспальном топчении девушка наблюдала за ним с боязливым интересом. Охранники немедленно отреагировали на эту сцену скотским ржанием и похабными шуточками. Дикарю это не понравилось. Он неторопливо с достоинством поднялся, выпрямился и сделал два шага к решетке. Таких экземпляров Кангрему еще не доводилось видеть в этом проклятом всеми богами мире. Даже покойный дружок Махнарылова не шел ни в какое сравнение. Во-первых, Витька со своими 1,90 м доставал этому гиганту в лучшем случае до плеча. Во-вторых, в отличие от могучего мутанта,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 Насмешники шустро отскочили подальше, словно боялись находиться близко к решетке. Кангаром вдруг поймал себя на том, что тоже инстинктивно отшатнулся, хотя и так сидел далеко от соседа, в собственной камере. Уж больно нехорошо смотрел этот дикарь. Вроде бы и не зло, и даже не угрожающе, но не по себе становилось от этого тяжелого, пристального взгляда. Словно кошка, притаившись в засаде, следит за вознью мышей,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 «Если на этот раз он решетку вынесет, вы будете отвечать. Если выживете». Конвойные послушно удалились бочком по дальней стороне коридора. Протерлись спинами по Витькиной решетке и исчезли. Немой гигант едва заметно ухмыльнулся им вслед. Внимательно изучил нового соседа и вернулся к своему занятию. На соседку по камере он не обращал внимания, словно ее не было вообще. Где же они его взяли такого? Где вообще в этом голодном мире могло вырасти такое вот чудо природы? И чем оно питалось до того, как перешло на арабские харчи? Неужто и впрямь где-то в северных лесах отловили? Если он вырос в дикой природе, то вполне мог добыть себе достаточно пищи охоты. Да и мышцы там же нарастил. Возможно, и не разговаривает по той же причине. Понимать человеческую речь научился, а вот говорить поздно уже.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 Понаблюдав еще немного за таинственным соседом и поломав голову насчет его происхождения, Витька переключился на собственные проблемы. На первый взгляд могло показаться, что ему в кое-то веки повезло. Но если заглянуть в будущее хотя бы на неделю-две, становится понятно, что это лишь отсрочка. Да, корольчатник – заведение привилегированное. Но помещенный сюда раб должен свои привилегии отрабатывать, а в то, что из него получится племенной производитель, Витька не особо верил. Хотя бы потому, что он не животное, тупо крыть каждую приведенную к нему женщину. Да еще и на виду у соседей. Даже если стиснуть зубы и сказать себе, что для выживания любой способ хорош, это еще большой вопрос, получится ли у него что-нибудь в такой обстановке. По всему выходит, что через недельку-другую хозяева убедятся в его бесполезности и выкинут бракованный экземпляр, чтобы не занимал место и харчи не переводил зазря.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 Но это будет уж совсем запредельное везение. И не Витьке Канкрему на него рассчитывать. В караме по-прежнему царили пустота и пыль. Только все тот же служитель с метелкой безуспешно пытался с ними бороться, оживляя своей сгорбленной фигурой безлюдный зал и перегоняя пыль с места на место. На этот раз он стоял к Харгану лицом, и непродуктивность его усилий стала понятна. Бедолага был слеп. Харган осторожно, стараясь не топать и не шуршать, приблизился к алтарю и опустился на колени. Статуэтка мелко дрожала в его руке, когда он тянулся к пустой выемке в камне, из которой всего полтора цикла назад лихо выдернул изображение мстительной богини, не задумываясь о последствиях. «А вот…» – неловко произнес он, установив фигурку на место. «Я вернул ее. Теперь ты поговоришь со мной? Ты что-нибудь мне ответишь?»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 Ты молил меня о прощении, правда? Ты не ответил мне тогда. Это потому, что я плохо просил, или ты не хочешь меня простить? Скажем так, меня несколько озадачило твое понимание этого таинства, то есть, что именно ты считаешь прощением. И поразмыслив, я решила, что ты ничего не понял,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 и что чувствовали все близкие убитых тобой людей. Если ты не догадался, мои жрицы и служители в этом хране тоже были мне дороги. Да, я знаю, я понял, но все равно. Если ты не можешь, скажи, что сделать. Я сделаю это с собой сам, но пощади ее. В самом деле... Темная бровь богини взмыла вверх, почти исчезнув под платком. Ты действительно на все готов ради нее? Все, что скажешь. Порывисто выдохнул Харган, действительно готовы на все. Даже если я попрошу твои крылья? Отдам. Твою жизнь? Она не нужна мне. Жизнь повелителя? Тогда он точно не сможет убить оси! «Только он ведь бессмертен!» Мать богов рассмеялась, словно он сказал что-то несусветно глупое. «Это я бессмертна, а он пока нет. Но от тебя никто не требует убивать его собственноручно. Это было лишь испытание. И я вижу, ты готов. Иди и ничего не бойся». «Ты спасешь ее? Правда?» «Смело отправляй ее, как сказал тебе твой повелитель. С ней ничего не случится. Обещаю. А сам приходи ко мне. Сюда. В храм». «И что я должен сделать там? Постой, не уходи! Скажи, что я должен сделать!» Харган ринулся вперед в безнадежной попытке ухватить край зеленого одеяния, которое уже начало рассыпаться пылью но поймал только край алтаря. — Спокойно, господин наместник! — произнес рядом знакомый голос. — Ничего не случилось. Вам просто что-то приснилось. — Приснилось? Это был только сон? Харган распахнул глаза и рвком вскочил, выпустив при этом край кровати, в который успел вцепиться, гоняясь за призрачной богиней. В комнате было темно. И советник, неподвижно восседающий на высоком резном стуле, тоже казался не совсем реальным. «Успокойтесь», — повторил он, не шевелясь и даже не делая попытки зажечь свет. «Ничего не было. Это всего лишь сон». «Сон», — в отчаянии взвыл Харган и за неимением более подходящей цели ударил кулаком по подушке. «Я-то думал!» А это только сон! Простите, мне показалось, вам приснилось нечто дурное или страшное. На самом деле это было не так? Да существует ли на свете хоть что-нибудь, способное прошибить этого истукана и заставить переживать? Какого крака ты здесь делаешь? Раздраженно прорычал с щелчком зажигая свечу. Тебя что, приставили ко мне сиделкой? Ну что я пришел всего пять минут назад. Любезные братья с трепетом ожидают вашего пробуждения, гадая, в каком настроении вы встанете. Наместник в полголоса вырыгался. Комментариев не последовало. Видимо, Шелар полностью разделял его мнение о братьях. И наверняка пришел не потому, что так уж переживал за целость их шкур, а на случай, если расстроенному наместнику понадобится его поддержка или совет, или просто кто-то способный выслушать. «Никому другому из братьев это и в голову бы не пришло». «Они тебе рассказали?» Уже спокойнее спросил Харган, понимая, что рычать на советника и неумно, и несправедливо. «Да, жаль, что так получилось, но кто мог знать, что брат Аркадиус настолько глуп и недальновиден?» «Ты думаешь?» Неохотно отозвался Харган. «У него было иное мнение на этот счет» но заводить спор с занудой Шеларом не хотелось. В голове волнами колыхалась тупая мутная боль и почему-то отчаянно ломила хвост, которого не было. А вы подозреваете, что это был обдуманный и заранее просчитанный ход с его стороны? Тоже вероятно, но с трудом верится, что он не просчитал возможную опасность подобного шага. Он ведь прекрасно знает, в ярости вы не владеете собой и не способны помнить даже о запрете повелителя. Разве что рассчитывал на вашу полную отставку. Вилья на казнь. Это уж слишком, на мой взгляд. Харган поколебался пару мгновений. Стоит ли об этом говорить? Или же советник может воспринять излишнюю откровенность как малодушные жалобы? Затем решил, что Шелар в конце концов затем сюда и пришел. Жалобы послушать и чего-нибудь успокоительного наговорить. Дабы наместник не ринулся искать других способов утешения, и не осиротил в процессе весь орден. Да и, честно говоря, хотелось сказать хоть кому-нибудь, чтобы не носить обиду в сердце, даже если потом о его словах опять донесут повелителю. Слишком или нет, а готовить мне замену он взялся еще раньше, чем узнал о моем послушании. Видимо, я не оправдал его надежд, и списание неудачного творения давно рассматривалось как вариант. Он вам сам об этом сказал? — Нет. Но когда повелитель призывает демона, это слишком выдающееся событие, чтобы его не обсуждали потом на каждом углу благоговейным шепотом. — Он мог сделать это с иной целью. — Мог. Но сделал именно с этой. Советник опустил глаза, словно этот разговор его смущал. — Следовательно, вы сказали неправду. Вернее, не всю правду. Но я вас не осуждаю. Вам и в самом деле стоило умолчать об истинном источнике информации. Я ведь могу не сохранить его в тайне. Нет, но ну вот как руководить такими советниками и как с ними вообще общаться? Харкену казалось, он был так осторожен, так удачно сослался на безликие сплетни, а его раскололи с полуслова. Какое счастье, что Шилар слишком мало знает о ближнем круге повелителя, ведь он сейчас в миг бы вычистил Кайдена. В любом случае вам не стоит переживать об утрате вашей нынешней должности в ближайшие лет 20, продолжил догадливый советник и потянул из кармана трубку. Меньше. Неохотно поправил Харган. Демонята быстро растут. Умнеют, впрочем, и быстрее людей. Но сроки тут не важны. Важен сам факт. Зря, наверное, я тебе это сказал. — Если вы испытывали потребность кому-нибудь это сказать, то не зря. Вряд ли я могу дать вам толковый совет, ибо никогда не оказывался в вашем положении. Всякое со мной случалось в жизни, но наставники меня не предавали. Но, по крайней мере, я не поспешу доложить о ваших сомнениях повелителю, пока он не спросит меня прямым текстом. — Надеюсь, не спросит. Уныло согласился Харган и сполз с постели. Вставать ему не хотелось но сцена «Больной и сиделка» казалась унизительной и неподобающей. «Кстати, ты был прав. Насчет крыльев. Он мне сам сказал». Советник промолчал. Видимо, и без уточнения знал, что был прав. «Он, зараза такая, всегда прав, как ни крути». Харган неприкаянно послонялся по комнате, ища куда бы приткнуться, и в конце концов оседал свободный стул развернув его так, чтобы видеть собеседника. Сидеть оказалось больно, но не укладываться же обратно, раз встал. «И что мне теперь делать?» Шелар, не поднимая глаз от трубки, которую не торопясь набивал, едва заметно пожал плечами. То что должно?» «Ты хочешь сказать, сделать вид, будто ничего не было, и просто продолжить?» — Не думаю, что вам придется так уж откровенно притворяться и лицемерить. Вы ведь все равно не предадите повелителя и не пожелайте ему зла, как бы он с вами ни поступил. Харган вспомнил прерванный сон и невольно вздрогнул, словно под чешую внезапно набились острые льдинки. — Жизнь повелителя? — спросила она. — И он, не колеблясь, легко, пусть и во сне. «Скрывать обиду вам будет трудно», — продолжал между тем советник. «Но попытайтесь просто держаться с достоинством и увидите, что она скроется сама. Выполните то, что вам приказано. Привезите повелителю Азиль и не трогайте брата Аркадиуса. Он того не стоит. От вас не требуется любезничать с ним или делать вид, будто вы его простили. Исполните ровно то, что вам приказано. Не причинять ему вреда». Шелар чертнул спичкой и на мгновение поднял глаза, одарив собеседника лукавым, исполненным скрытого намека взгляда. «Полагаю, если вы скажете о нем все, что думаете, это не нанесет никакого вреда его здоровью. И не отвалится у него голова от знания, что вы терпите его в живых только по приказу повелителя и только пока владеете собой. Поэтому в его интересах не доводить вас до срыва». Попробуйте вообразить себе жизнь в постоянном страхе и ожидании. Харган через силу усмехнулся. Да, советник, как всегда, хитроумен и как всегда прав. Но все же... Мало брата Аркадиуса у одного лишь страха. Мало. Нет, это понятно. А с собой что мне делать? Тяжкий вздох был ему ответом. Глупо, наверное, спрашивать. Это только кажется, будто советник знает ответы на все возможные вопросы. На самом деле, есть вещи и ему неподвластные. «А вы были в храме?» Глухо донеслось из клубов дыма. «Да». «И что?» «Ничего. То есть в реальности ничего. А сон? Не знаю, я не могу понять, был ли это просто сон, или он имел мистический смысл. Тот! Первый я счел обычным, а потом оказалось... А этот... Я боюсь поверить, что... Если ничего этого на самом деле не было... Думаю, вам стоит рассказать мне. К сожалению, ваши рассуждения слишком бессвязны, чтобы из них можно было почерпнуть информацию для размышления. Харган помялся, стыдливо вспоминая, как во сне без малейших угрызений совести распорядился жизнью повелителя. Потом подумал, что хуже все равно уже не будет. И рассказал. И что вам здесь кажется непонятным? Серьезно поинтересовался Шилар, выслушав внимательно и уже третий раз за вечер принимаясь набивать трубку. По-моему, независимо от того, посещала ли ваш сон мать богов или всему виной игра вашего подсознания, ваши дальнейшие действия остаются прежними. Неважно, велела вам богиня или собственная совесть, Ее веление все равно совпадает с приказом повелителя и моим советом. В следующий сеанс вы должны отвезти Азиль. Может быть, утратив возможность видеться с ней, вы сможете легче пережить расставание, которое в любом случае неизбежно. Но сразу видно, что ты далек и от магии, и от мистики. Огорченно вздохнул Харган. А если для того, чтобы не случилось несчастье, я должен что-то сделать? И если я этого не сделаю, то все закончится плохо. Это что же, например? Отрубить крылья, покончить с собой и убить повелителя? Вам не кажется, что подобная последовательность действий нереальна? И даже если изменить порядок в сторону здравого смысла, последнее требование невыполнимо. Пусть вы даже окончательно утратите рассудок и попытаетесь. Если принять за основу предположение, что сон действительно носил мистический характер, и его действительно посещала богиня. Ее вопросы следует рассматривать только как испытание, как проверку ваших чувств и готовности к самопожертвованию. Боги, если они в самом деле существуют, все ведущие и вряд ли нуждаются в подтверждении наших слов. Подтверждения нужны людям, а боги видят наши мысли, и им достаточно. Поэтому оставьте бесполезные переживания и делайте, что велит вам долг. Харган едва удержался, чтобы не сказать вслух, где он видал этот долг, этих всеведущих богов и этого повелителя заодно. На этот раз он даже не испугался собственных нечестивых мыслей. Только подумал, что именно здесь и сейчас предпочел бы видеть перед собой Шелара таким, каким он был до посвящения. Тогда с ним можно было бы поделиться действительно всем, что на душе, не спотыкаясь о его непоколебимую лояльности. Еще он подумал, что Ольга была права и неплохо бы перечитать ее письмо. А чем еще заняться? На дворе ночь, у Азиль наверняка кто-то другой. Государственные дела на ум не идут, да и хвост болит. Хорошо, так и сделаю, согласился Харган, понимая, что звучит это по меньшей мере неохотно, но не в силах ничего поделать со своим голосом. Знаешь ты, иди. Мне нужно подумать. Как скажете. Без возражения согласился советник и поднялся. Харган заметил, что сегодня он пришел без трости. Не пожелал ломать комедию, как в прошлый раз, когда его приволокли с собой перепуганные братья. Ты будешь уходить? Найди Лю или кого-нибудь еще. Пусть примерно через час зайдет ко мне и усыпит до утра. Непременно, господин наместник. Шеллар чуть склонил голову, что получалось у него едва ли непочтительнее, чем у иных братьев земные поклоны. И почти не хромая направился к двери. «Спокойной ночи!» «И тебе!» В спину ему пожелал Харган. На самом деле он не хотел спать. Он надеялся лишь вернуться во сне в тот самый храм и попросить уклончивую богиню разъяснить ему простыми словами. «Что он должен делать?»